Глава 42. Никита. Ночь вторника меня не порадовала. Подружка-бессонница не желала уходить. Я уже стал себя лунатиком чувствовать, ей-богу. Слонялся по дому, разве что не скулил. Пока не скулил, видимо. И вроде все было как обычно. Да что-то не так. Только что именно я не понимал. В среду решил немного расслабиться. Надоела серость, хотя я к ней, в принципе, даже привык. Поэтому заглянул к знакомому в кинозал, и под виски мы уселись играть в «Мафию». Не мой вид развлечения от слова «совсем», но хоть что-то. Возвращаться в квартиру с каждым разом становилось сложнее. Там из меня словно высасывали жизненные силы. После игры и пустой болтовни вернулся домой. Скинул вещи, сходил в душ, а потом на автомате зашел в спальню. Я не был здесь так долго, что на полках даже появилась пыль. Лёг на кровать, закрыл глаза. А рука сама заскользила по покрывалу, будто пыталась добраться до чего-то, но никак не получалось. Умом понимал, что странное новое чувство под названием тоска пропитало каждый сантиметр моего дома. Оно было кругом. В одной зубной щётке, оставшейся на раковине в ванной, в тапочках. которые теперь не стояли у входа на коврике, в книгах, которые никто больше не переставлял. Ульяна не хватало везде, даже в мелочах. И это выводило меня из себя. Я пошел на кухню и нашел там бутылку золотого рома. Сделал глоток. Другой. И посмотрел на кружку, из которой когда-то пила Ульяна. Обычная. Ничего в ней такого не было. Давным-давно купил в масс-маркете. «Выбросить, что ли?» Схватив ее, я открыл мусорное ведро, поднял руку и замер. Не получилось разжать пальцы. Проклятие! Почему же так сложно оставить эту девушку в прошлом? В ней было что-то такое. Даже воспоминания согревали меня изнутри. Я закрыл глаза и представил, как снежинка лежала рядом, ее пальцы касались моих волос, а звонкий смех разносился эхом по спальне. Она лезла ко мне обниматься, задавала глупые вопросы и просила попробовать свою готовку. Когда Ульяна засыпала, она обязательно клала голову мне на грудь. И в этот момент я ощущал покой. Казалось, в этой девушке жило море. Без правил, границ и черного вчера за плечами. Рядом с ней я мог дышать полной грудью. Поднявшись из-за стола, схватил телефон со столешницы. На часах половина второго. Ее номер был в списке быстрого дозвона. Неужели я сам поставил? Уже и не помню. «Алло?» — раздался трепетный сонный голос после второго гудка. «Интересно, почему она спала, а я страдал от бессонницы?» Прикрыв ладонью глаза, я едва сдержал усталый вздох. Мир вокруг погрузился во тьму. Нет, это моя душа утонула в темноте. Но потом, среди этого бесконечного туннеля одиночества, я увидел огонёк. Зачем-то пошел на свет, словно мотылек, не понимающий, что пламя убивает. Мне кажется, время ломается, — прошептал в трубку, растягивая губы в ненормальные улыбки. — Можно ли радоваться чужому голосу? Я почему-то радовался и, как дурак, пытался уловить хоть маленький намек на ответные чувства. Что ж, алкоголь сделал свое дело. Я бы обнял тебя, честно признался, потому что, будь она рядом, мои руки уже бы скользили по ее бархатной коже, такой нежной и мягкой, как шелковые нити. Ульяна не ответила, заставив меня сходить с ума, кто бы мог подумать от волнения не бросила ли она трубку слушает ли мой странный монолог почему-то вспомнилось детство там мы не смогли подружиться с этим чувством его забрала женщина в фоторамке давай займемся сексом это было глупо я и сам понимал но я впервые не знал как иначе выразить то что скопилось на душе Нужно было подобрать правильные слова, найти точное описание своим чувствам, а я никогда не умел этого делать. Поэтому, наверное, и нес полную чушь. «Ты серьезно? неожиданно раздался давно забытый голос. «Или не забытый?» «А что не так?» «Ты позвонил мне, чтобы предложить заняться сексом? Серьезно, Ник?» Она разозлилась и не стала ждать ответа. Сбросила вызов. Я отвел руку от уха, кинув с силой мобильник. Он с грохотом упал на пол, перевернувшись экраном вниз. Да и к черту все. В четверг случайно заметил Ульяну в холле. Ни одну. Опять этот тип крутился рядом. Улыбался, размахивал руками, рассказывал что-то с пеной у рта. Откровенно говоря, мне хотелось врезать ему. Но, вспомнив, как она сбросила вызов... Желание драться отпало, само собой. Отпало ровно до вечера. Потому что вечером заявился Филатов, довольный как чёрт, с бутылкой вискаря, однако не спешил заходить в квартиру и разуваться. — Чего встал, как неродной? — скрестив руки на груди, — спросил я у него. Мы топтались в коридоре, куда, казалось, перестал поступать кислород. Я уже начал подумывать, не съехать ли... «Я к Сереге планирую. у со мной?» «А жена разрешит?» Больше для галочки уточнил я. Хотя подкалывать друга было весело, он забавно реагировал. «Эм...» Фил криво улыбнулся. И я сразу понял, Катя не в курсе. «Зачем, Ромашка?» «Катерина тебя за это не погладит». «Зато Ульяна твоя отлично проведет время в компании Игната». После этой фразы брови Филатова поднялись в заигрывании, а в глазах поселились озорные огоньки. Мне захотелось ему врезать. Ты притащился ко мне, чтобы поговорить, с кем гуляет Игнат? Я притащился, чтобы сделать доброе дело, помочь тебе развеяться. А, -а, -а, -а' присвистнул я. Как мило. Ты сама забота. Отказать будет преступлением. «Именно!» — кивнул Ромка, обрадовавшись. Минут пять я собирался. Хотя как собирался? Банально сменил майку. Затем мы спустились на улицу и уселись в мою машину, потому что Рома планировал выпить. Пока тачка грелась, я, как бы между делом, поинтересовался по поводу их отношений с Катериной. Мало ли, в депрессию парень впал. «У нас любовь, и у тебя тоже скоро будет любовь», заявила это уверенная рожа. «Ты что, уже набрался?» Еще нет. Мне надо быть трезвым, когда в тебе включится режим ревнивца». «Аж десять раз», — буркнул я, выворачивая с парковки. Мы ехали довольно быстро. В колонках играла «Чейз Atlantic, Friends. Я отбивал пальцами по рулю в такт, игнорируя красные сигналы светофора. «Можно было соврать, сказав, что мне плевать, и я еду расслабляться». Только смысл врать самому себе. Перед глазами вместо фар почему-то мелькали другие картинки. Ульяна улыбается Игнату, он сажает ее к себе на колени. Они пьют пиво под новый трек Вани Дмитриенко. Руки на автомате сжали крепче руль. Я даже случайно подрезал старую газельку, резко свернув на повороте. Возле старого здания общаги припарковался, даже не соблюдая правил. Подпёр мотоцикл, который занял целое место. Выскочил из машины, громко хлопнув дверцей, будто от этого мог измениться мир, или несчастная дверца была виновата в моих проблемах. Рома вышел следом, уже успел открыть бутылку вискаря и зачем-то протянул мне. Я кивнул и сделал пару глотков, а затем двинулся ко входу. На третьем этаже в коридоре эхом разносилась музыка, а воздух пропитался табаком и алкоголем. Не верилось, что Снежинка здесь. Я почему-то был уверен, она не такая, больше домашняя, скромная, а не гуляющая на разных вписках. Дойдя до нужной двери, мы пересекли порог комнаты. Народ уже вовсю веселился. Их тут было человек двадцать, не меньше. И как только уместились, непонятно. В центре поставили столик, на котором стояла сковорода с жареной картошкой, и гости по очереди накалывали на вилку эту закуску. «О, пополнение!» — крикнул Серега, подскочив с царского места в центре. Растолкав народ, он едва не распластался передо мной. Мы были не первый день знакомы. Да что уж там, я знал большую часть универа, как и Филатов. Нам были рады везде. — А мы с горяченьким! — заявил Ромашка и толкнул меня в спину, чтобы я двигался к столу. Принюхавшись, сразу понял — недавно курили травку. Этот запах сложно было с чем-то спутать. Фил нашел нам свободное место, водрузил в центр стола виски и уселся на стул. «Новенький-то где?» — опередил мой вопрос Рома. «В честь него такой стол накрыли, а виновник не пришел? Да у девки своей трется!» — засмеялся Жорик, покачиваясь из стороны в сторону. В груди зазудело что-то неприятное. «Ах, ну да, кажется, это была ревность». «Удивительно, что я знал это чувство». «Может, в карты на раздевание?» — предложила Алёнка с переводческого факультета. Ее подружка радостно подпрыгнула и вытащила из кармана колоду. «Не успел перевестись, уже подружкой обзавелся. процедил я сквозь зубы. Я взял со стола пластиковый стаканчик и залил туда дешевую водку. За раз осушил его, поморщившись. все таки надо было пить вискарь Ромы». Он хотя бы оставляет после себя приятное послевкусие. Градус моего раздражения рос в геометрической прогрессии. Я не сдержался и смял стаканчик в пальцах. «Да все это слухи!» — отмахнулась Алёнка. «Она встречалась до этого с парнем, и у них не было секса. А вы прикиньте, что за доисторический век!» И девушка наклонилась, будто собиралась открыть нам секрет, хотя говорила ничуть не шепотом и ни одному человеку. «Говорят, она была девственницей. В таком-то возрасте прикол, нет?» Закончив монолог, который самой Алене показался смешным, девушка засмеялась громко и немного противно. «И что?» — серьезным тоном произнес Филатов, пока я заливал в себя алкоголь. Зачем вообще здесь сидел? Что и кому пытался доказать? Сжав очередной стаканчик, я положил его на стол и задумался. Он выглядел... так же бестолково, как и мои чувства. «Ник», — прошептал Ромка. «Ты как, друг?» Окинув взглядом компанию, я понял, что выпал минут на десять. Они уже успели сыграть партию. А вон без майки сидела в одном красном лифе, улыбалась, держа в руках стаканчик. Парни на неё опускали слюну. Я сглотнул, ощущая себя каким-то предателем. Будто находиться здесь неправильно. «А ты что, не играешь?» — взглянул я на Фила. «Ник!» — вдруг позвала Алена, пробираясь сквозь толпу. Я не понял, в какой момент она успела оказаться у меня на коленях. Вот эта скорость! Девушка обвела руки вокруг моей шеи и начала пошло ерзать. Я планировал ее скинуть, раздражаясь такой навязчивости, как дверь открылась и... «Надо же!» На пороге вырос тот, в честь кого устроили банкет. «Игнатик!» — заревела толпа. Новенький сделал шаг вправо, и за его спиной оказалась она. Ульяна смотрела на нас, как скромный котенок, то и дело прикусывая губы. И если ребята обрадовались, то у меня мир, кажется, рухнул, когда я их увидел. Неужели эти двое реально вместе? Выходит... а не только что из ее или его комнаты. Серьезно? Еще и эта проклятая Алена, которая лезла обниматься, меня и без нее передергивала. «Эй!» — шепнул я. «Слезь-ка!» «Ну ты чего?» — выпятила накрашенные губы Алёнка. Снова перевела взгляд на Ульяну. Она явно заметила меня, но постаралась скрыть удивление или что там творилось в душе снежинки. Не смотрела в мою сторону, будто не существовала в этой комнате Никиты Новикова. Потом вообще отвернулась и стала что-то тихо говорить Игнату. Он в ответ нахмурился и покачал головой. Было видно, парень не в восторге от сказанного. Они кивнули друг другу, и Митин зашел в комнату, а Ульяна скрылась в коридоре. «Твоя подружка к нам не присоединится?» — спросил Степан с физмата. Игнат плюхнулся рядом с ним и потянулся к стаканчику с выпивкой. «Голова у нее болит!» — вздохнул он с нескрываемой обидой. «Не знаю, почему мне вдруг стало смешно». Я не сдержался и, прикрыв кулаком рот, хохотнул. «Ты чего?» — кто-то попытался понять, что со мной происходит. Да только я и сам не понимал. «Свали!» — прорычал я и, наконец, скинул Аленку с колен. Та без особого желания переместилась на стул, стоявший рядом. «Эй, это же ты тогда во время баскет...» произнес очередную неинтересную реплику Митин. Народ с интересом развесил уши, но я, откровенно говоря, уже хорошо выпил и планировал уйти. Резко поднялся, и перед глазами все поплыло. Твою мать, что там было за дешевое пойло? Откуда такая реакция? Не первый раз же пью больше нормы. «Ты куда, Ник?» Ромко округлил глаза, беспокойно посмотрев на меня. В прокуренной комнате почему-то вдруг перестала играть музыка, и все взгляды обратились ко мне. «К снежинке», — заявил решительно я и направился к дверям. Мне почему-то безумно захотелось ее увидеть, спросить, почему она была с этим Игнатом, так быстро сменила ориентиры. Теперь я ей больше не нужен. Пусть скажет это, глядя мне в глаза, как полагается. «Что за снежинка?» «О ком он?» Чужие голоса звучали далекими отголосками, и я не особо вникал, кому они принадлежат. «Ты же не знаешь, в какой комнате она живет, крикнул Филатов мне в спину. «Алён!» Кинул я через плечо влажный взгляд и подобие улыбки девчонки. Она тут же приподнялась, глазки засияли. «Дура!» «Сделай доброе дело. На секунду выйди». И Алена вышла, полезла в очередной раз обниматься, губы вытянула трубочкой. Я поморщился, заметив, как плавно качается пол, и я вместе с ним вроде прилично выпил, а пламя в душе ни на йоту не угасает. В какой комнате Ветрова живет? Убрав женские руки со своих плеч, я внимательно посмотрел на девушку и задал вопрос, который вряд ли пришелся девчонке по вкусу. «Чего?» «Ульяна Ветрова. Давай, отвечай». «А то, знаешь...» — произнес я с улыбкой Джокера. «Я могу быть той еще тварью». Было видно, что Алёнке не хотелось сообщать мне информацию. Она ещё так скривилась, словно само существование Снежинки её жутко раздражало. «Ну...» — напирал я. в триста 305-й». прошептала Алёна, отвернувшись. «Благодарствую. Я хотел сделать поклон в качестве благодарности, но все вокруг слишком сильно плыло. Поэтому передумал и ограничился словами. Стал уже отдаляться, как она завопила на весь коридор. «Эй, Ветрова с Игнатом вообще-то!» «Она со мной вообще-то!» прорычал я, поражаясь, что говорю это вслух.